Вначале я не поверила случившейся. Мне казалось, что даже Мария не способна на подобное безрассудство. Однако слухи расползались всё шире и шире. Все настойчиво говорили, что лорд Босуэлл, любовник Марии Стюрт, рассказывали совершенно невероятную историю о том, что этот вельможа якобы изнасиловал королеву прямо в Эдинбургском казначействе. Я часто думала о том, с каким ужасом, а может быть, восторгом Мария подчинялась этому грубому, свирепому дикарю, столь разительно отличавшемуся от слабого, безвольного Данли. Затем последовали события той памятной, загадочной ночи в Кирк-Офилде, когда был умерщвлён Данли. Я с нетерпением ждала подробностей. Ганцов из Шотландии было велено немедленно проводить в мои покои. Я собирала факты по частям, желая получить полную картину произошедшего. Особенно часто в эти дни я вспоминала историю таинственной смерти Эми Робертс. Она была нежеланной женой Данли, нежеланным мужем. В обоих историях фигурировал смелый любовник. стремившийся завладеть женщиной и короной. Ах, Мария, думала я, ты в смертельной опасности. Понимаешь ты это или нет? В своё время мне пришлось пережить нечто подобное, поэтому-то я понимала, в каком сложном положении оказались шотландские королевы. И всё же существовала значительная разница. На сей раз речь шла о явном и преднамеренном убийстве. В деле же Эми Роберт доказательств не было. В доме, где остановился на ночлег Данли, произошёл взрыв. Среди обломков дома нашли трупы самого Данли и его слуги. Оба были в ночных рубашках, оба мертвы, хотя ран на теле ни у того, ни у другого не было. Объяснение напрашивалось само собой. Сначала произошло убийство, а уж потом взрыв, призванный скрыть следы преступления. Но злоумышленники просчитались. Их преступный замысел обнаружился. Кому же понадобилось избавиться от дами? Естественно, королеве и её любовнику Боссовелу. И это было ещё только начало. Босуэл вновь разъезжал верхом по улицам Эдинбурга, размахивал шпагой и вызывал на поединок любого, кто усомнится в его невиновности. Ничего не скажешь злодею не отказать в смелости. Состоялся суд, но Босуэла, разумеется, признали не повинным в смерти короля. В приговоре так и говорилось: "Джеймс, граф Босуэл" очищается от всякого подозрения в связи с умерщвлением короля. Босуэлл вновь разъезжал по улицам Лидингбурга, вызывая на бой всякого, кто усомнится в справедливости вынесенного вердикта. Никто не верил в его невиновность, но никто не осмеливался прямо об этом сказать. Твое положение все опасней и опасней, Мария, думала я. Вспоминала ли она в эти дни обо мне? Задумывалась ли о том, как повела себя я, когда жену моего Роберта обнаружили мёртвой у подножия лестницы? Если Мария не извлекла урока из моего опыта, значит, она просто глупа. Ей бы проявить мудрость и хладнокровие. Но разве королева шотландская когда-либо отличалась этими качествами? Она окончательно поставила крест и на своей жизни, и на своей короне, когда вышла замуж за Джеймса Босуэлла. А ведь он даже не был свободен. Леди Босуэлл считалась добродетельной, благочестивой женщиной, и новоиспечённый король должен был сначала развестись с ней, а потом уже жениться на Марии. Разумеется, Босуэлл добился развода. И Мария отдала ему свою руку весь христианский мир в котором полным-полнотою вождеев от родителей и заговорщиков в ужасе воздел руки и бежалосно заклеймил эту несчастную женщину обладавшую небольшим умом но любя бильным сердцем даже ближайшие родственники французские гизы отвернулись от Марии Екатерина Медичи публично объявила, что возмущена и потрясена поведением своей бывшей невестки. Думаю, французская королева мать получила особое удовлетворение, поскольку всегда ненавидела Марию. Филипп испанский хранил презрительное молчание. Я же испытывала к Марии искреннюю жалость. Подумать только, И эта слабая, глупая особа мечтала занять моё место и стать королевой Англии. Шотландские лорды взбунтовались. Они отняли у королевы маленького Якова и передали его на попечение графа и графини Мар. Королеве и Босуэллу пришлось выступить против мятежников во главе войска. У Карвери Хилл Мария сразила с собственными подданными. и потерпела сокрушительные поражения. Мысленно я была рядом с ней, хотя мне в жизни не доводилось переносить подобных унижений. Какие бы удары судьбы на меня не обрушивались, со мной всегда была любовь народа. Если бы я решила с нею, это было бы равносильно потере собственной души. Мария же заслужила гнев и презрение своих подданных. Не знаю, сожалела ли она о браке с боссуэлем, о том, что принесла в жертву страсти свою честь. Пленённую королеву с позором везли по улицам Эдинбурга, а толпа осыпала её оскорблениями. В костёр шлюху, в костёр, смерть муже убийцы. Я представляла себе её грязную, оборванную, много ли осталось от её красоты? которую так воспевали поэты. Королеву заперли в доме Эдинбургского приво, а за оградой всю ночь бушевала чернь. Я так и видела красные пламя фагилов, забившуюся в угол Марию, пльющую слезы по утраченному величию. Королева стала пленницей собственного народа, ее заточили в замок Лохливен. но там она сумела очаровать юного Дугласа и он устроил её побег. У королевы стало достаточно верных подданных, чтобы собрать новое войско. Последовала битва при Ленксайде и неминуемое поражение. Мария Внось обратилась в бегство. Теперь в Шотландии её не найти в убежище. И тогда Она приняла очередное отчаянное решение, как всегда не слишком мудрое. Правда, мне на её пронечивость жаловаться не пришлось. Оставшись почти без друзей, Мария долго колебалась, куда ей бежать в Англию или во Францию. Французские родственники Марии были ею недовольны. Королева Екатерина не скрывала своей враждебности. Таким образом, Ничего хорошего во Франции изгнаннице не ждало, оставалась Англия. Туда Мария и направила свои стопы. Глупая женщина! Не уж то она думала, что я все забыла и про герб Англии, которым она украсила свой щит, и про титул, который Мария хотела у меня украсть. Она не знала ни жизни, ни людей. слишком доверившись поэтам, превозносившим её красоту и вообразив, что имеет право на поступки, которые никогда и никому не прощают. Я испытала крайнее возбуждение, когда граф Нортумберленд сообщил мне, что Мария пересекла английскую границу. Приют дал ей некий сэр Генри Карвен, владевший небольшим замком в деревеньке Оркингтон. Затем граф пригласил высокую гостью переселиться к богатому купцу Генри Флетчеру, проживавшему в городе Кокермаут. К себе Нортумберленд Марию пригласить не мог, ибо его замок пустовал. Граф рассудил, что шотландская королева может пока пожить у Флетчера, а там из Лондона поступит инструкции, и тогда Будет ясно, как вести себя с Биглянкой дальше. Мария написала мне письмо, в котором именовала меня дорогой сестрицей и умоляла о помощи. Заклинаю вас, прислать за мной как можно скорее, писала она, ибо я пребываю в самом жалком состоянии, не подавающем ни то, что королеве, но даже простой дворянке. Я лежала из своей страны на легке. в одном единственном платье. Должно быть невыносимое испытание для модницы, привыкшей щеголять изысканными нарядами. Хотела бы лично рассказать вашему величеству о постигших меня несчастиях, дабы утешиться вашим состраданием. Позвольте мне прибыть к вашему двору. Ах, теперь тебе нужно сострадание. Раньше, сколько мне помнится, ты мечтала о моей короне. Молю Господа, чтобы он даровал вам долгую и счастливую жизнь, а мне терпение и утешение, в коем я так нуждаюсь. Подписана ваша верная и любящая сестра, кузина и беглая плениница Мария. Я показала письмо Сесилу. Он старался сохранить невозмутимость, но я видела, что министр взволнован не меньше, чем я. Сёстры Грей сидят под замком, сказала я. Графина Ленокс в Таурии, а теперь к нам прибыла и Мария Шотландская. Это Господь отдал её в руки вашего величество, медленно произнёс Сесиль. Нет, не Господь. Мария приехала сама. Как поступить с ней? От шотландцев она сбежала. Да, теперь она моя. Сесиль кивнул и заметил: Но она умоляет вас о встрече. Я покачала головой. Нет, нет, сейчас не время. Ее примут с почестями, по добрающему королеве, но пусть все знают, что я не приму эту женщину до тех пор, пока она не очистится от обвинения в убийстве. Судя по тому, что нам сообщили, она повела себя так, как добродетельные женщины не поступают. Здесь хотя бы её брак с Босовым. Когда тело её законного супруга ещё не остыло. Нет, королева и девственница не может принимать у себя подобную особу. Я ведь должна подумать и о собственной репутации. Сесио улыбнулся. Должно быть, вспомнил историю Эни Роберт, к смерти которой, я по мнению многих, имела самые непосредственные отношения. Нет, я не желаю видеть Марию, выслушивать её жалобные речи. А главное, зачем мне нужно, чтобы при дворе появилась такая красивая и интригующая соперница? Мы с Сесилем решили отправить на север письменный ответ. А что до шотландской королевы, то пусть пока поживёт в замке Карлай. где ей будут оказывать все надлежащие почёсти